Любящего мужа потащили на выход фельдшера первой бригады, а я, соответственно, направился к любезной салохе. Интересно, это крестивший ее священник преданным поклонникам Гоголя был или просто в святцах ими попалось? Холецистит – вообще красавец. И пузырный симптом на лице и клиника, а при глубокой пальпации пузырь удалось нащупать выпирающий из-под нижнего края печени.